Глава 12. Он старался не думать о странностях военного бытия, бежал за ней, машинально подмечая, что они движутся в северо-западном направлении. Оборвались скалы, впереди простирался спокойный и таинственный лес, в котором природа намешала все, что можно, от буков и дубов до осин и елей. Олег старался не отставать, но ноги подводили его, путались, он запинался, хватался за деревья. Женщина терпеливо ждала, потом они опять бежали вместе. Шуршала прошлогодняя листва под ногами. Несколько раз Матильда останавливалась сама, прикладывала палец к губам, слушала. Пару раз до них доносились выстрелы и крики. Они перешли на шаг, спустились в покатую ложбину, выбираясь из которой Олег долго буксовал, падал на колени, но упорно отказывался от протянутой руки. Девушка молчала, понимала, что ему досталось. Наконец устала и она. Беглецы упали под огромным развесистым дубом. Потанин валялся на траве, обнимал свой ранец, подавлял приступы кашля. Она, сидела, привалившись к стволу, наблюдала за его страданиями. «Покурить надо!» – прохрипел он и зашарил по карманам. Матильда усмехнулась. «Да, курить в таком состоянии, разумеется, очень полезно». Майор достал пачку сигарет, зажигалку, затянулся и опять стал кашлять, надрывая глотку. «Вот смотрю на тебя и просто завидую», — сказала Матильда, усмехнулась и тоже потянулась к пачке. «Ладно, давай и я здоровье поправлю». Они усердно окуривали лес, успокаивались. Назревали откровения, но пока он и слушать ни о чем не желал, голова была пустая, хотелось просто расслабиться. Звуки погони стихли, явление вполне логичное. Эсэсовцы не будут преследовать их до полного абсурда, барону это не надо». Да, он злой на русского лазутчика, но с этим справится. Жена жива, скарб при нем, сам цел, самолет готов к отправке. Что еще надо? У русского все равно ничего не вышло, так пусть он теперь сидит в лесу. «Слушай, Матильда, я очень тебе благодарен», — пробормотал Олег. «Ты как с неба свалилась, перебила плохих парней, хотя ума не приложу, зачем тебе это надо? Ты немецкая антифашистка». Это прозвучало глупо. Она засмеялась. Олег смутился, откинул голову, постарался расслабиться. Забрать из космоса все полезное, что там имелось для него. Матильда посмотрела на часы, поморщилась и заявила. «Другие вопросы у тебя есть?» «Есть, но давай позднее», – пробормотал Олег. «Позднее не получится», – отрезала Матильда. «Я не могу тут сидеть всю ночь и смотреть, как ты растекаешься по траве, изображаешь из себя бледную немочь». «Хорошо, если у тебя нет вопросов, то они есть у меня. Первый. Ты кто?» Он приподнялся, задумчиво уставился на молодую женщину, сидящую под деревом. Она неплохо смотрелась, но была какой-то неотчетливой, не здешней. «Ну и чего мы фокус размыли?» Матильда рассердилась. «Не уподобляйся дереву, под которым я сижу. Можешь говорить, я своя». «Ты уверена?» «Святые угодники!» Она молитвенно посмотрела на небо. «Я понимаю, тебе трудно осознать это, но уж постарайся. Сойди с накатанной дорожки, признай, что мир сложнее, чем ты думал. Он не всегда укладывается в традиционные рамки». «Если ты своя, то почему мы говорим по-немецки?» «Да, ты прав. Привычка свыше нам дана. Я уже отвыкла от русской речи. Иногда она кажется мне даже диковатой». «Вот так-то лучше!» Потанин тоже перешел на язык родных осин. Русская речь в исполнении девушки звучала плавно, но иногда она спотыкалась, словно забывала, как звучат те или иные слова. Этому, наверное, имелось свое объяснение. «Итак, жду не дождусь!» Она опять украдкой посмотрела на часы. «На последний рейс опаздывает», — догадался Олег. Он не мог понять, почему его потянуло на откровенность. Вроде не пил сегодня сыворотки правды. Начал говорить и увлекся, кран сорвало. Майор контрразведки СМЕРШ рассказал девушке про странное задание, полученное от отцов командиров, про барона фон Гертенберга, засевшего в замке Левенштайн, которому ни в коем случае нельзя позволить бежать на запад. Он упомянул про немецкий десант, свалившийся на швайсбург гибель начальства, бегство из тюрьмы, появление в замке... Штурмфюрер Шиллер, предатель чепурнов как балансировал на краю, вел собственную игру и к чему это в итоге привело. «Я так и думала», — сказала Матильда. «Ты вломился в чужую операцию, как слон в посудную лавку, постарался уничтожить то, что другие создавали не один год. Признаться честно, я задушила бы тебя собственными руками, Олег Петрович». В ее глазах опять обрисовались знакомые льдинки. «Но, надеюсь, ситуацию еще можно исправить. Задание твое не странное, оно логичное и правильное, но допускаю, что очень далекое от твоих понятий о мироустройстве. Не будем обманывать себя, говорить, что мы делаем одно дело. Каждый трудится на свое начальство. Твое тоже что-то прознало, решило, что допустить такое нельзя и отправило в посудную лавку того слона, который оказался под рукой. Извини, но это ты. Работали сумбурно, некомпетентно». Авось получится. А не выйдет, тоже нормально. Подложим свинью своим товарищам из смежного ведомства. Пусть подотрутся. Позволь догадаться... Заткнись. Мы выполняем одно задание, но по-разному. Ты действуешь безграмотно, невежественно, стараешься поднять все на уши, разрушить. Уму непостижимо, почему я шла у тебя на поводу, спасала твою ничтожную жизнь, отмазывала тебя перед бароном. «Ну да, я помню. Он терзался сомнениями, не был уверен в том, стоит ли меня расстреливать. Моя легенда его не устраивала. Он спросил твое мнение. Ты ответила, что я лошадка темная, но точно не агент, засланный противником. Не обольщайся, я сразу тебя раскусила. Твоя история шита белыми нитками, ты вел себя вроде бы естественно, правильно, но я чувствовала фальшь. Ты умеешь располагать к себе людей, но я, знаешь ли, не из их числа». Подчиненные бароны не титана а их провести несложно. Сам он тоже не психолог, несмотря на прочие его достоинства». «Достоинства?» «Да», — подтвердила Матильда. «Ум, образованность, упорство, обширные познания по всем интересующим его вопросам. Он изъездил половину Европы и Азии, участвуя в экспедициях. Впрочем, кому я об этом говорю?» Тебе невдомек, что враг может быть умён эрудирован являться интересным собеседником. Ладно, возможно я не права и ты не такой. Злая сегодня ты устроил невиданный террорам, у тебя отменные способности все ломать. Гибель русского, с которым ты прибыл уже была подозрительна. «Потом это свистопляска вечером. Ты вроде ушел, потом зачем ты вернулся, довел до истерики фрау Габриэлу, положил кучу солдат, убил очаровательных и совершенно безвредных собачек». Она не выдержала, засмеялась. «Я это, кстати, наблюдала, спрятавшись на галерее». «А Фридрих?» – вспомнил Олег. «Это рохля червяк, старающийся не лезть не в свое дело». Он просто молодой научный сотрудник, трусоватый, нервный, не в восторге от нацистов, но предпочитающий их поддерживать, чтобы самому не пострадать. Я прикрывала семью и он никогда меня не подозревал. Сегодня ночью даже из комнаты не вышел, забаррикадировался, трясся от ужаса. Видимо, решил, что Красная Армия пришла. Я вылезла из окна, пристроилась за людьми, которые пустились за тобой в погоню. Это был странный, непродуманный и абсолютно непрофессиональный поступок, но я это сделала. «А все потому, что была ужасно зла на тебя». Майор усмехнулся. «Даже у умнейших созданий противоположного пола может прихромовать элементарная логика». Тарарам он затеял, конечно, знатный, не меньше десятка врагов отправил к праотцам. Или больше. «Ты была настолько зла, что не сразу собралась меня выручить? Уверен, ты долго сидела у пещеры, в которой меня блокировали полицаи». Ты могла бы их сразу пристрелить, но тянула резину, наслаждалась моим отчаянием, лишь в последний момент сказала себе, мол, ладно, так и быть. «Ага, я могла себе это позволить», — Матильда злорадно оскалилась, «потому что знала, где в этот момент находятся другие участники погони. Твои дружки из украинской полиции нагнали на тебя страха». Майор предпочел не комментировать это ее заявление. «Я, кажется, догадываюсь, кто твой высокий начальник», — сказал он. «Да, ты молодец, правильно догадался. Я работаю в отделе контрразведки СМЕРШ Наркомата внутренних дел». Ну вот, снова встретились заклятые друзья или, если угодно, закадычные враги. По иронии судьбы и воли высокого кремлевского начальства, в природе существовали три контрразведки СМЕРШ. Еще при их формировании было ясно, что они будут не дополнять друг друга и плодотворно сотрудничать, а погрязнут в конкуренции, распрях, утаивании информации и активном вставлении палок в колеса. Возможно, на это и рассчитывал отец всех народов и лучший друг физкультурников товарищ Сталин. Потанин представлял главное управление контрразведки Наркомата обороны. Начальник Абакумов Виктор Семенович, заместитель Наркома обороны, комиссар государственной безопасности второго ранга. Эта структура напрямую подчинялась Верховному главнокомандующему. Такое же название носила контрразведка Наркомата военно-морского флота, возглавляемая генерал-лейтенантом Гладковым и подчиняющийся адмиралу Кузнецову. Был еще третий СМЕРШ. Его возглавлял Юхимович. Подчинялась эта структура Наркому внутренних дел Лаврентию Павловичу Берии. Интересно, знает ли он о задании, выполняемом Матиль фогель «У тебя типична немецкая внешность». «Я знаю», — согласилась девушка. «Это потому, что я немка. Чему ты удивляешься?» В Советском Союзе до войны проживало несколько миллионов этнических немцев. И представь себе, не все они тайные почитатели Адольфа Гитлера. «Да, я догадываюсь, но, извини, политика нашего государства...» «Да, она не щадит, но здравые головы у ответственных товарищей иногда встречаются. Можешь называть меня Матильдой, но мое настоящее имя — Катарина Штольц». «Я родилась еще в Царской России, но выросла в СССР. Родители мои из Поволжья, отец был представителем нашей разведки в структурах Веймарской Республики, видел становление режима Гитлера. Он погиб в ночь Длинных Ножей, когда приспешники фюрера расправлялись с руководством штурмовых отрядов СА. Просто случайно оказался не в том месте и не в то время». Я окончила Московский университет по специальности археология, работала в московском филиале Института истории материальной культуры. Получила заочно второе высшее образование – антропология и этнология. Мною заинтересовались люди, о которых ты и сам догадался. Я прошла соответствующее обучение и в 1939 году за месяц до захвата Гитлером Польши была отправлена в Краков под видом работницы Института генетических исследований. Не буду рассказывать, как поднималась по карьерной лестнице, работала в немецких музеях и исследовательских центрах, выполняя задания советской разведки. Да, я уже шесть лет не видела маму. В СС не состояла как бы тебе того не хотелось. Партия НСДАП тоже обошлась без моего членства. Выполняла самые разные задачи. В основном занималась предметами искусства и ценными реликвиями, награбленными нацистами. Информация об их новых владельцах и местах расположения уходила по каналам подпольщиков. Задание, связанное с бароном фон Гертенбергом, я получила осенью 44-го, когда уже втерлась в доверие к этому субъекту. Моя мама проживает в Москве на улице Максима Горького. Она постоянно находится под контролем органов. Это к вопросу, почему меня допустили к такой работе. А если бы мама не была под контролем органов... Вопрос был глупый, но вырвался. «Да пошел ты к черту!» – процедила девушка. «За кого ты меня принимаешь?» «Прости, глупость спорол». «Да, конечно. Ты же у нас по определению должен чесать всех немцев под одну гребенку. А почему, собственно? Потому что Гитлер немец? Да он австрияк хренов. Немцы, между прочим, тоже натерпелись от Гитлера». «Бедненькие», – подумал Олег. «Прости, Катюша», – сказал он. Услышав это имя, она как-то смешалась, перестала злиться и неловко улыбнулась. «Я, пять лет не говорила по-русски, стала забывать, как это делается. Прошлая жизнь уходит в туман, иногда мне кажется, что я и есть Матильда Фогель, холодная и расчетливая помощница фюрера СС. Настолько вжилась в роль, что порой самой страшно. В чем конкретно состоит твое задание?» «А вот это, извини, сказать не могу» они вправе разглашать такую информацию. «Какую информацию?» «Нет, даже не спрашивай. Я должна лететь с бароном, он мне полностью доверяет и полагается на мои советы. Его прижучат в шотландском Локербе, где он должен осесть. Об этом есть договоренность с английскими спецслужбами. Фон Гертенберг важен для англичан не только как фигура, связанная с разведкой. Но товарища Берия его связи с разведкой тоже волнуют в последнюю очередь, верно?» Выстрелил наугад Потанин и, кажется, попал. Девушка как-то съежилась. «Что у него есть настолько важное, что даже информация, связанная с разведкой, отступает на задний план?» – разбивал тему Олег. «Дело строго секретное, верно. В курсе только несколько человек, да и от тех Лаврентий Павлович может легко избавиться». «Послушай, не нагнетай», – сказала она, дрогнувшим голосом. «Ты начинаешь нести какую-то ахинею». «Судя по твоей реакции, это не чушь. Чем таким важным владеет барон, что он хочет увести на Запад, не посвящая при этом союзников в секрет? Подлинное копье судьбы? Животворящий крест? Крайнюю плоть Иисуса Христа, обладающую чудодейственными свойствами? Волшебную лампу Алладина? Святой Грааль?» Олег наблюдал за ее реакцией и, кажется, не ошибся. «Какие мы, черт возьми, образованные!» – пробормотала Катя. «Кто бы мог подумать, а по лицу не скажешь». «Так и мы не в сосисочной работаем», — с важностью сказал Олег. «Ладно, хватит. Твои теоретические потуги жалкие и смешны. Я должна выполнять свое задание». Она опять взглянула на часы. «Надеюсь вернуться в замок незамеченный. А если не удастся, то что-нибудь придумаю. Отправление назначено на семь утра. Я вывела тебя в лес. Дальше действуй сам». «Можешь наших подождать, они скоро придут. Партизань тут, если хочешь, можешь грибы собирать, избушку себе срубить». «Счастливого путешествия», — сказал Олег. «Да, спасибо, ты очень любезен». Она замешкалась, словно хотела еще что-то добавить, но не стала. Неуверенным шагом двинулась прочь. «Да, забыл тебе сказать», — бросил ей вдогонку Потанин. «Я сломал самолет, на котором ты собралась отправиться в путешествие». «Ты сделал что?» Она остановилась, тянула голову в плечи, стала медленно поворачиваться. «Да-да, тот самый «Юнкерс», который стоит на аэродромном поле», – охотно пояснил майор. «Я его сломал, вывел из строя какой-то важный прибор. В худшем случае самолет не взлетит, а в лучшем упадет. Можешь не сомневаться, я в этом разбираюсь. Если хочешь рискнуть, то я не против. Дело, конечно, хозяйское». «Ты с ума сошел!» — Катя сглотнула, глаза ее наполнились ужасом. «Зачем ты это сделал? Как вообще смог? Кто тебя пустил на аэродром?» Он объяснил, каким образом ему удалось поковыряться в летательном аппарате. Она опустилась на землю, потрясенно уставилась в пространство. То, что происходило, дальше напоминало сокрушительную бурю в стакане воды. У Олега сложилось такое ощущение, что они были женаты, и супруга решила закатить семейную сцену. Она кричала так, что с деревьев в панике вспархивали птицы. «Какое ты имел право? Это же самоуправство, вредительство, военное преступление! За такое расстреливают без суда и следствия. Ты вмешался в чужую операцию, угробил и разрушил все, что много лет возводили другие!» Девушку трясло от ярости, она не стеснялась в выражениях, путала русские и немецкие слова. а такого свирепого напора мог бы упасть даже забор. «Постой минуточку». Он дождался паузы в потоке красноречия. «Во-первых, ты втиралась в доверие к барону не долгие годы, а несколько месяцев. Во-вторых, я должен был посоветоваться с тобой, с брезгливой и холодной немкой Матильдой Фогель» ближайшей подручной бригаденфюрера СС Леонардо фон Гертенберга. «Мне на уровне подсознания следовало понять, что ты героическая советская разведчица. Извини, я был совсем один и действовал в меру своих скромных способностей. В чем проблема, Катюша? Беги к своему барону, сообщи, что тебе было видение. Пусть пилоты осмотрят самолет перед взлетом. Не хочешь? Но ты же хитрая, изворотливая, что-нибудь придумаешь». «Заткнись!» – процедила девушка. «Чутье меня не подвело. Не зря ты мне не понравился с самого первого дня». Он деликатно помалкивал. Ветер с востока донес отдаленные крики. Видимо, охотники еще не усмирили свою гордыню. Девушка навостряла уши напряглась. «Вот черт! Они еще здесь!» «Это так же неожиданно, как снег зимой в Сибири», – заявил Олег. «Мы по-прежнему находимся в опасности». «Давай решать, что делать. Лично я пойду на запад. Ты думай за себя». «Что ты хочешь делать?» – проворчала она. «Найду ближайшую высоту, господствующую над местностью, и встречу там восход. Присоединяйся, если не планируешь других дел». Они спешили, как на пожарах. Срывалось дыхание, ноги проваливались в замаскированные лесные ловушки – Осенник разрядился, они взбирались на покатую возвышенность, которая, по мнению Потанина, и являлась той самой высотой, господствующей над местностью. Травянистому склону не было конца. Деревья отступали, превращались в монотонную серую кашу. Рассвет подкрадывался неспешно. Катя сосредоточенно сопела, отказывалась от его руки, когда ее ноги внезапно путались. «Расскажи мне про Грааль», — попросил он. Это снова был удачный выстрел. Катя стушевалась, ее раскрасневшаяся мордашка стала бледнеть. «Чего бы это?» – пробормотала она. «Нет никакого Грааля». «Я знаю. Это мифическая и религиозная чушь, сказка для наивных людей. И все равно расскажи, разве приятная беседа не сокращает дорогу?» «Не знаю, что тебе сказать. Ты и так все знаешь. Я в замке рассказывала». «Да, я знаю, это сосуд, из которого Христос вкушал на тайной вечере, когда объяснял своим апостолам таинство освящения вина и хлеба, преподал заповеди и предсказал скорое предательство одного из своих друзей. Я, кстати, в курсе, что это Иуда. Потом Иосиф Аримафейский собрал в эту чашу кровь Иисуса, распятого на кресте». Дальше она куда-то испарилась, потом народ только тем и занимался, что искал эту чашу, наделял ее самыми нелепыми способностями. Это были кельты, рыцари круглого стола во главе с королем Артуром, тоже, кстати, мифическим персонажем. Ее искали в Британии, во Франции. В XIII веке некая чаша даже была выставлена на обозрение в парижской святой копыле. Попы выдавали ее за тот самый Грааль. В средние века писали романы о доблестном рыцаре Персифале, который отыскал некий волшебный замок, где под охраной темплиеров хранился подлинный грааль. Еще в легендах был некий рыцарь Галахат, праведник, заслуживший право прикоснуться к святой реликвии. Считается, что после этого он был вознесен на небо как святой. Хотя история темная. Может, парень просто выпил яду? «Ты блещешь своими знаниями», – похвалила его Катя. А в замке притворялся тьмой деревенской. Была еще одна история. 12 лет назад на всемирной выставке в Чикаго демонстрировали чашу, откопанную в Антиохе. Реликвия очень красивая, с ажурными узорами. Ее назвали чашей «Тайной вечери». «Как-то сомневаюсь, что нищие апостолы на своих собраниях ели и пили из роскошной посуды», – пропромотал Олег. «Да, это неправдоподобно», — согласилась Катя. «Дело в том, что под вычурной оболочкой пряталась еще одна чаша, скромная, хоть и серебряная. Впоследствии специалисты, впрочем, выяснили, что эта реликвия была сделана в VI веке нашей эры. Тоже древняя и редкая вещица, но, увы, совсем не то». «Так в чем же затаенный смысл?» — не понял Олег. Катя поколебалась и продолжила. Барон Леонард фон Гертенберг в 1933 году посещал Соединенные Штаты, в том числе и упомянутую выставку. Тогда он еще не был убежденным нацистом. Увлекался историей, археологией, христианскими реликвиями, участвовал в научных экспедициях, привозил из них много интересных предметов. Насколько я знаю, это была не просто ознакомительная поездка. Его сопровождали два офицера из армейской разведки с документами сотрудников научных заведений. Багаж, который они везли, прикрывали дипломатические работники. История умалчивает, чем конкретно он там занимался, с кем работал, кого подкупал. «Намекаешь на подмену?» – осведомился Олег. «Там точно что-то произошло. Часть багажа, привезенного из Штатов, отправилась прямиком в Померанию. Барону удалось подделать документы и выдать часть предметов за дешевые исторические безделушки». Один из этих офицеров погиб в 38 в Польше, другой, Гюнтер Роде, дожил до 44, когда по пьяной лавочке в частной беседе приоткрыл кое-какие тайны о тогдашней поездке фон Гертенберга. Он вскоре скоропостижно скончался. Довольно странная смерть, но информация о том пьянном трёпе ушла куда надо. Стали вскрываться интересные подробности о странном поведении барона, об охраняемой комнате в замке Эльвенштайн, куда он никого не пускает, а сам проводит там много времени. Я видела, каким он выходил из этой комнаты, у него блестели глаза, он скрывал свои чувства, навел себя так, словно только ему дано некое высшее знание. «Боже правый, какое мракобесие!» – заявил Потанин. Ладно, фашисты, для которых мистицизм и всякие оккультные дела – призрачная надежда победить в войне. Но для таких людей, как мы с тобой… Хорошо, считай, что я ничего не говорил. Поспешил он исправить свою ошибку. Ты опять становишься зеленый и колючей как кактус. Началось в колхозе утро. Она опять ругалась, посылала его к черту, смотрела с такой злостью, что закипали мозги. Он тоже заводился, мол, огородите меня от этой религиозной чуши. Я всего лишь выполняю задания командования. Меня не волнует, и предпосылки. Не надо больше про религию, которая, как известно, опиум для народа». «Да ты самый настоящий антихрист», – выплюнула Катя. «Не антихрист, а атеист», – поправил он и злорадно оскалился. «Могу побожиться, что Бога нет». «Ах, как смешно», – передразнила его Катя. «Зачем ты залишь меня, Потанин? Чего хочешь добиться?» Я не агитирую за Бога, мне плевать, есть он или нет. Но когда-нибудь ты поймешь, что мир сложнее, чем тебе кажется. Он не всегда укладывается в рамки марксистско-ленинской философии. И чего так смотришь? Пришьешь мне антисоветчину и ревизионизм, ты в курсе, что марксистско-ленинская философия – не застывшая догма. Она постоянно развивается, обогащается, впитывает в себя все самое полезное и передовое, что выработало человечество». «Есть вещи, еще не объясненные наукой». Она закашлялась, а он многозначительно промолчал и подумал. «Ладно, выкрутилась». Небо светлело. На вершине холма, куда выползли злые и обессиленные борцы с фашизмом, дул порывистый ветер. Растительности здесь было мало, несколько деревьев, куцы и кустарник. Потанин рухнул на землю, тяжело дышал. Катя пристроилась неподалеку, отвернулась». Она усердно делала вид, будто не имеет к нему никакого отношения. Майор жадно затягивался сигаретой, кашлял, потом приподнял голову, встал, начал сираться Этот холм действительно превалировал над окружающим пространством. возвышенности в округе было немного, их окружали плотные леса, набирающие зелень. За горкой острозубых вершин проглядывала башня замка Левенштайн. Она почти сливалась со скалами, хотя имела другую форму. Погоня выдохлась и отстала. Майор облегчённо вздохнул, опустился на колени собрался прилечь. В этот момент всё и началось. Сначала это был глухой, прерывистый звук, словно трактор завёлся в далёком лесу. Потом он сделался громче, равномернее, превратился в рёв. Аэродром отсюда не просматривался, и самолёт возник буквально из леса. Это был «Юнкерс Ю-52». «Ну да, тот самый. Откуда здесь взяться другим?» Он вылетел без опоздания. Они смотрели на него, будто зачарованные, не могли оторвать глаз. Крылатая машина набирала высоту, росла в размерах, уже проходила мимо них, слегка севернее. Отчетливо выделялись кабина пилотов, ряд иллюминаторов вдоль фюзеляжа. Самолет шел вроде ровно. «Потанин, ты же сказал, что сломал его!» В отчаянии взвизгнула Катя. «Почему он летит? Наврал, сволочь, ты редкая!» «Ну да, сломал!» – растерянно пробормотал Олег, но вряд ли за огромом с небес Катя его слышала. «Но я не такой уж специалист по этой части!» И вдруг тетушка Ю качнула крыльями. Сомнительно, что тем самым пилот приветствовал людей, находившихся на холме. Хвост самолета как-то просел, он уже не набирал высоту. С ним что-то происходило. Его потянуло на сторону, потом он вернулся обратно на курс, снова покачал крыльями, но как-то резко. Пилоту уже не удавалось удерживать курсовую устойчивость. Скорость самолета падала, он стремительно терял высоту, болтался из стороны в сторону. Это было завораживающее зрелище, какой-то жутковатый аттракцион. Юнкерс уже летел над шапками леса, шести цеплялись за макушки деревьев. Потом он пропал из виду. Возможно, в той местности имелась большая поляна, на которую пилот собирался приземлиться. Самолет просто исчез. Взрыва не было, значит, пилоту удалось сесть. Но он не мог сделать это так просто. Любая посадка на неприспособленной местности чревата катастрофическими последствиями. И все. Больше ничего. Чистое небо. Сплошная шапка леса. Впрочем, это издали она казалась таковой. До места катастрофы было километров семь, если по прямой. Они стояли, охваченные липким наваждением, тёрли глаза, всматривались вдаль. Потом изумлённо уставились друг на друга. Что же повалило этот проклятый самолёт? Неужели некая сверхъестественная сила? «Это что?» – сглотнув слюну, сдавленно спросила Катя. «Это тётушка навернулась», – пробормотал Олег. «Голос с небес, так сказать. Я же говорил тебе, что сделал это». «Какая тётушка?» «Неважно, не обращая внимания ни взрыва, ни дымного шлейфа. Он явно сел, но как именно?» Майор уже прикидывал путь. Курс на северо-запад, небольшая лесистая вершина. Это сразу за ней. Однако Катя не спрашивала его мнения, кинулась вниз с холма. Он спохватился, припустил за ней.